Глава двенадцатая. Рассанда. Гнев и обида заполнили сердце. Гадина. Она специально не позвала меня, чтобы сверкать там своим кулоном и навязывать свои условия. Но не могу же я ворваться к ним. Это совсем унизительно. «Амбер, ты куда?» встрепенулся Нейн на мое движение к двери. «Пройдусь немного», — отозвалась я. «Проехаться бы верхом». После смерти Ульки сестра не разрешала мне брать лошадей. Иногда, когда она уезжала, конюх Тайком седлал для меня коня, но не сейчас, когда она в замке. Я направилась было к но здесь оказалось слишком людно. Сновали туда-сюда слуги, носили дрова, продукты, вещи. Я и сама не заметила, как ноги понесли через небольшую заднюю дверцу в стене по каменной тропке в сторону моря. Несмотря на теплый день. На высоте в горах время от времени налетал резкий ветер. Я пожалела, что не взяла никакой накидки или жакета. Но возвращаться не хотелось. Упрямо шла вперед, пока крепость не скрылась из глаз. Тогда, выбрав местечко, откуда было видно море, пристроилась там за камнями, которые немного защищали от холодных порывов. Ныне летела за мной. Видимо, решила остаться в доме и проследить за драконами. Или давал мне возможность побыть одной. Справиться с эмоциями. Море, как всегда холодное и штормящее, пенилось вдали внизу. Я смотрела на него, но перед глазами то и дело вставала картина длинного стола в банкетном зале. Нарядных драконов, которые любезничают с разодетой сестрой. Может, и к лучшему убеждала я себя. Может, она уговорит их поменять требования, не настаивать на моем помолвном кулоне. Почему-то не помогала. Может, признаться? Рассказать Эрлингу или хотя бы Фирину о мальчишке по имени Рам? Драконы ведь должны порадоваться за дракона. Хотя, судя по тому, что я узнала за время войны, никакие дружеские или родственные связи ничего не значат для них, когда они идут к своей цели. Говорили, однажды маги спасли трех драконят, которых родители оставили в пустом доме. Не представляю, как можно оставить собственных детей. Наверное, это какие-нибудь звериные инстинкты. Нечеловечие ведь. Да и потом... А вдруг они не знают никакого Рама? Вдруг решат, что обманываю ради своих целей? Никто ведь не может ничего подтвердить. А вдруг с Рамом что-то произошло? Вдруг он так и не добрался домой? И они обвинят в этом нас? Для чего они вообще сюда приехали? Для чего им мой кулон? Огромная тень на миг закрыла солнце росчерком крыльев. Бесшумно скользнула где-то за спиной. Раздался шорох сыплющихся камней. Я резко развернулась, чтобы встретиться взглядом с Шепро Эрлингом. Вздрогнула. Настолько неожиданным оказалось его появление. Настолько убедилась себя в собственной картине происходящего застолья. «Интересный у вас фамильер», — произнёс дракон. приближаясь и опускаясь рядом со мной на камне. Не знаю, что он имел в виду, однако после всего в его словах мне послышалась угроза Нею. Машинально поискала летучего мыша магией, но если он и решил полететь за Эрлингом, то хорошо скрывался. «У меня нет фамильяра», — отозвалась на всякий случай. «Сестра не позволила мне его завести». «Вы давно уже взрослая, совершеннолетняя девушка». И поэтому осознаю, что чем раньше создать связь с фамильяром, тем лучше. Желательно в детстве или отрочестве. А я уже успела понять, что не стану связывать Ней ритуалы. Он не просто волшебная летучая мышка. Он человек. Но дракону такого не говорила, разумеется. «Что вы здесь делаете?» — спросила вместо этого. «Вас ищу». «Вы не пришли на обед?» «Это Рассанда так сказала?» Что еще она придумала? В чем еще меня обвинила? Я не спрашивал, пожал дракон плечами. Несколько мгновений я всматривалась в темные глаза, пытаясь понять, что это означает. То ли он не верит Россанде после того, как она солгала в самый первый день, видит насквозь ее ложь, то ли принял какое-то иное решение. Вы передумали насчет кулона? С надеждой пробормотала. Шепре как-то странно улыбнулся, качнул головой. Показалось, с некоторой печалью. «Никогда», — отозвался. «Что? Зачем он вам? Возможно, вы какое-то не такое значение ему придаете. Это же просто что-то вроде традиции магов. Эти кулоны не несут ни магической силы, ни...» «Так расскажите вашу традицию». Мне на плечи лег теплый плащ. Поборов первое желание скинуть его, вскочить, высказать все, что думаю об этих драконьих игрищах с моим сердцем, я лишь вздохнула и тихо ответила. Изначально помолвные кулоны придумали для договорных браков. Родители обменивались ими в знак заключения сделки, иногда даже над колыбельками младенцев. «Ваш, надеюсь, над вашей колыбелькой никому не отдали?» — усмехнулся Шепре. «Так давно уже не делают». Девочкам дают возможность выбирать самим. Поэтому кулоны носят с 10 лет, когда дети уже могут относиться к ним более-менее ответственно. Ну и хочется ведь девчонкам такое иметь. Зачем? Как же на бал без кулона? Развела я руками. Другие не поймут. Иногда девушки добавляют к ним маленькие подвески, которые могут подарить кавалерам в качестве поощрения и расположения. Если девушка отдает помолвный кулон, Его уже носит мужчина. Жених. Стоит ему появиться в обществе без кулона, это считается страшным оскорблением невесты. Ну, всякие такие глупости. Глупости? — хмыкнула Шепре. По сравнению с войной, — шепнула я, ни на миг не забывая, что рядом враг. Тот, кто разрушил мой дом. А теперь хочет чего-то от меня. Наверное, зря я им написала. Недаром брат с отцом скрыли нас. Я удержалась от еще одного вздоха. Если девочка теряет кулон, ей просто делают новый. Потому на детских только инициалы. Если кто найдет, чтобы знали, кому вернуть. Они вернут — и не страшно. Настоящий-то другой. А вам что же не сделали другой? Рассанда не захотела. Пожала я плечами. Оступиться некому было. А Если кто найдёт и решит претендовать на Амбер Летисон, например. Предъявить права на Амбер Летисон никто не сможет. На детском кулоне только инициалы. Никак не предъявить, значит? Снова эта странная улыбка. Если невеста не признает свой кулон, никак. Почему они так волнуют вас? Драконы ведь женятся иначе. В каких-то специальных храмах. где внутренние звери обоих обязательно обмениваются магией. Я читала, — добавила с некоторым смущением. Додумалась. Начала рассказывать дракону об их свадьбах. «Иначе», — согласился Эрлинг. «Если один из супругов не дракон, например, невеста, то внутренний зверь жениха обязательно должен ее принять, окутать магией, чтобы она смогла родить здоровых детей». способных обрести дракона в соответствующем возрасте. «Я читала», — отозвалась я, отвернувшись. «А еще важно отражение в озере предсказаний». Это самое загадочное в книгах про драконьи храмы. Когда-то я так мечтала попасть туда, увидеть все собственными глазами. До того, как узнала правду о драконах. Хотела стоять там в роли невесты. Боялась... что огромный зверь меня не примет. Я позже мечтала хотя бы просто увидеть, прикоснуться к магическому таинству. Хотите побывать в нашем храме? Неожиданно спросил мужчина, и я вздрогнула. До того точно он прочитал мои мысли. Отвернулась от него, а то вдруг он догадался по мечтательному выражению моего лица. Для любой колдуньи это неповторимый опыт, отозвалась уклончиво. И все же... «К чему всё это, Лэй Эрлинг?» «Пожалуйста, верните мне Берли. Я собрала назначенную сумму. Я много работала». Снова глянула на него. Он смотрел на меня странно. В черных глазах что-то такое мерцало, щемяще печальное, будто какие-то сожаления, неясные желания. «Шена Муравен совсем не помогала вам?» Так неожиданно было слышать участие в словах этого могучего дракона. Без колебаний, разрушавшего дома магов, убивавшего нас. Может, он тоже зеркальный? Только зеркалит что-то совсем другое. Скрывает истинную суть за образом, противоположным Фирну. Подобралась парочка. Она и слышать об этом не хотела, — откликнулась я. Шепро промолчал, лишь кивнул. Лей Эрлинг, — рискнула обратиться я, разрывая повисшую паузу. «Правду говорят, что драконы влюбляются один раз и на всю жизнь, выбирают себя пару и никогда не предают». «Истинную правду». Шепра чуть подался вперед, не сводя с меня взгляда. «Тогда почему вы не со своей невестой?» — тихо произнесла я.